Глава 26. На следующее утро я чувствовала себя так, словно воскресла из мёртвых. Не понимаю, как другие адепты способны употреблять низкопробные настойки на регулярной основе, если у меня после одного такого вечера ужасно раскалывается голова, а тело гудит так, будто кто-то незримый меня пинал всю ночь. С трудом удалось доползти до столовой. Старалась, разумеется, шагать с гордым и невозмутимым видом, но то и дело приходилось хвататься за виски, которые отдавали острые порции боли в ответ на каждое резкое движение. В общем, чувствовала я себя отвратно, и оттого было в буквальном смысле тошно и мерзко смотреть на слишком бодрого господина Ханта, Который с завидным удовольствием уплетал свою кашу. Меня же воротило только от вида и запаха еды, и все надежды были только на кофе. Взяв чашку с бодрящим напитком, я опустилась напротив закари и, осуждающе на него взглянув, произнесла: Ты слишком противный сегодня. Похмелье мучает. Понимающе протянул адепту и уставился сочувствующе. Потом полез в свою сумку и вытащил оттуда колбу с непрезентабельного вида жидкостью. «Бери, бери», — ответил Закари на мой скептический взгляд. «Уцелителей взял сегодня утром. Антипохмельная настойка», — произнес он с важным видом. «Что ж...» «Даже если я отравлюсь, хуже уже точно не будет». И с этими мыслями я перехватила колбу из рукадепта, откупорила ее и залпом выпила содержимое. Та еще гадость, хочу я вам сказать. Но не прошло и пяти минут, как боль начала притупляться, а тошнота отступать. Закари, следивший за всеми метаморфозами моего состояния, довольно улыбнулся, и поинтересовался. «Полегчало?» «Да». Выдохнула я, наконец, почувствовав себя человеком. «Но пить я больше не буду. В топку эти бабушки на настойке». Парень в ответ покивал, но без особого энтузиазма. «Да, ничему жизнь человека не учит». «Завтракать будешь? Я принесу», предложил Закари. «Нет, потрясла я головой. На еду я все еще пока не могу смотреть. Кстати, ты вчера как правил остаток вечера?» «Как ты и просила. Вернулся в общежитие и просто люк спать». Пожал плечами адепт первого витка обучения, не отвлекаясь от содержимого своей тарелки. «А странностей никаких не наблюдал?» Поинтересовалась я осторожно. «Ну, там, допустим, побочных эффектов...» «Ничего такого не было», — уверенно произнес в ответ Закари. «Странно...» — пробормотала я себе под нос. «Может, индивидуальные особенности организма...» «Откуда же мне знать, как обычный мой организм на всякого рода настойки реагирует, если я пила ее вчера в первый раз?» «Может, я каждому проходящему мимо парню делаю комплименты по поводу его красивых глаз? В любом случае проверять это опытным путем мне бы не хотелось». «Ты это о чем?» — полюбопытствовал мой собутыльник. «Да так, не бери в голову», — заверила того я. «Смотри!» — кивнул Закаре в сторону входа в столовую. Тут ручной цербер нашего ректора явился по чью-то душу. Повернувшись в указанном направлении, я увидела нашего прекрасного секретаря, которая гнетущим взглядом окидывала столовую в поисках жертвы. Жертва обнаружилась как-то быстро, и госпожа секретарю стремилась в нашем направлении. «Я вчера мирно спал в своей кровати». Тут же начал выстраивать за логические цепочки. «Значит, она тут по твою душу!» Пришел он к очевидным выводам. «Что вчера опять натворила?» Умиленым тоном поинтересовался адепт, подперев подбородок руками. «Ну вот, как ему объяснить, что натворила я вчера так много, что сама теряюсь в догадках, из-за чего конкретно я потребовала секретарю?» Демон настойку учуял. Быстро выдала я парню самую безобидную версию случившегося до того, как секретарь успела добраться до нас. у протянул Закари. «Плохо дело. Зря я вообще вчера тебя не остановил». «Да ладно!» — успокоила его я. «Что уж теперь поделаешь?» «Адептка фон Сомер!» Обратилась ко мне вездесущая госпожа секретарь, нависнув сверху. Чем могу быть полезна? Учтиво поинтересовалась я в ответ. Лорд-ректор вызывает к себе, отчиталась она и добавила: сейчас. Хотелось бы, конечно, оттянуть момент неловкой встречи и проснувшегося стыда за свое вчерашнее поведение. Но и привлекать к себе лишнее внимание не хотелось, потому я послушно поднялась, отправляясь вслед за секретарем, как на эшафот. «Ты там это! Держись!» Донеслось мне спину напутственное пожелание от юного господина Ханта. Всю дорогу до кабинета главы академии я пыталась предугадать. За что конкретно меня будут распекать на этот раз? А поводы для этого, откровенно говоря, имелись и весьма весомые. Но ни одно из моих предположений не оказалось достоверным, и об этом мне довелось узнать уже весьма скоро. Когда мы вошли в приемную, госпожа секретарь попросила меня подождать здесь. А сама удалилась в кабинет ректора, Чтобы уведомить его о моем появлении, лорд Ректор вас ожидает! Произнесла она после того, как вернулась в приемную. Заходить в эту демоническую обитель мне не очень уж и хотелось, но пригвожденный ко мне взгляд секретаря заставил нервно выдохнуть, отпуская напряжение и двинуться в сторону ненавистной двери. Проходите, адептка фон Сомер! поторопил меня лорд Вальтер, заметив мои нервные подрагивания у входа. Когда я опустилась на предложенное место и морально приготовилась к долгим и нудным воспитательным беседам, лорд-ректор снова решил развеять все мои ожидания и представления о его персоне. «Вот», — протянул мне демон белоснежный конверт и пояснил в ответ на недоуменный взгляд. «Вам пришло ответное письмо от верховного королевского мага». «Так меня сюда вызвали из-за письма от главы рода фон Миллер, а не для карательных мер». Прямо камень с души свалился. Видимо, я слишком громко вздохнула с облегчением, потому как лорд Вальтер на меня неодобрительно покосился, но промолчал. И на том спасибо. «Сгорая от любопытства», Я нетерпеливо разорвала конверт, даже не воспользовавшись ножом, который мне любезно протянул ректор. Затем развернула сложенное пополам послание и вчиталась текст. Ну что я могу сказать? Все получилось вполне ожидаемо. Осчастливливать меня немедленным разрывом помолвки никто не спешил. Дед фон Миллера выразил свою беспокоенность Состоянием и поведением внука принес свои соболезнования и поинтересовался моим физическим состоянием на текущий момент. Осторожно, полунамеками уточнил, в курсе ли всей сложившейся ситуации кто-то из рода фон Сомер, а в особенности дед, и как вишенка на торте преподнес мне в качестве извинений и моральной компенсации дарственную на особняк в элитном районе нашей славной столицы, которую и приложил к письму. Мда, желаемого результата я пока не добилась, но уже обошлась семейство фон Миллер в немаленькую копеечку. Кстати, о последних. Пока я читала крайне занимательный опус от Верховного Королевского Мага, его собственный внук успел незаметным для меня образом проникнуть в кабинет ректора. И сейчас он сидел в соседнем кресле и с таким же сосредоточенным видом читал письмо из идентичного белоснежного конверта. Ага, карательная рука старшего родственника и до него добралась. И едва я успела спрятать дарственную в карман пиджака, в хозяйстве, как говорится, все пригодится, а особенно элитная недвижимость как фон Миллер, наконец, дочитал адресованное ему послание и, повернувшись ко мне, гневно произнес. «Почему тебе не сидится спокойно, Адамино? Из-за тебя у меня теперь проблемы. Ты этого добивалась? Молодец! Уже не знаешь, как мне жизнь испортить». «Жизнь ты портишь себе сам», невозмутимо отозвалась я, внезапно осознав, что это наш первый диалог с женихом за долгое время. А заодно и другим. Думать надо было прежде, чем пытаться отправить меня в загробный мир. «И это повод выставлять меня сумасшедшим, который не может справиться с собственной силой?» — возмутился фон Миллер. «А откуда мне знать, что это не так?» — Пожалуй я плечами. «Ты поплатилась за свои действия!» Гордо ответил мне этот напыщенный индюк. «Адепт фон Миллер!» Предостерегающе произнес демон, который до этого момента молча наблюдал за нашей перепалкой. Но на него никто не обратил внимания, и нас фон Миллером было уже не остановить. «Это я поплатилась за свои действия!» переспросила я. «А по-моему, милый мой, все обстоит совсем иначе. Ты спокойно развлекался все эти годы, и я в твою жизнь не лезла, ровно до тех пор, пока ты не натравил на меня свою сумасшедшую бывшую подружку. Что произошло потом? Именно ты начал лезть в мою жизнь и пытался мне указывать, что мне делать и с кем общаться. За что получил по заслугам?» Но и на этом ты не остановился. Решил воспользоваться грязными и низкими методами, чтобы мне отомстить, да еще и на потеху публике. Я тебя переиграла. И тебе, маленькому злобному обиженному мальчику, это снова не понравилось. И ты не придумал ничего лучше, кроме как рискуя собственным будущим и моей жизнью потешить свое драгоценное эго, И все, что происходит сейчас, не более, чем результат твоих собственных поступков. Выпылила я на одном дыхании. Все, что я сказала, очень сильно не понравилось моему драгоценному жениху, у которого глаза стали наливаться кровью, а ноздри нервно раздуваться. Он скачал со своего места и буквально прокричал. Если уж на то пошло, то твоя кандидатура невесты меня тоже давно перестала устраивать. Да кто в здравом уме на тебе женится после того, как ты стала подстилкой для отбросов? Это я, значит, подстилка для отбросов? Да как у него вообще язык поворачивается, такие вещи произносить? Особенно в свете того, что у него в спальне... Побывали целые пачки этих самых отбросов. Значит, сам творит все, что ему в голову взбредет, а когда наступит время жениться, то ему непременно понадобится чистая, благородная и скромная дева из высших слоев аристократии? Хорошо придумал, ничего не скажешь. Гнев бушевал во мне и искал выхода. И тут я не выдержала и подлетела к благоверному, дав ему пощечину, усиленную магией пощечину, от которой теперь олел след в виде моей ладони на щеке обаятельного фон Миллера. Жених стоял и неверяще, хлопал глазами, а потом кинулся на меня, сжимая кулаки, и злобно зашипел. «Ну ты, Иисус!» «Еще хоть одно движение или нелестно высказанное слово», «В сторону адептки фон Сомер, и вы вылетите отсюда, адепт фон Миллер!» Оборвал его на полусловие ректор. «Адептке фон Сомер не стоило заниматься рукоприкладством, но, откровенно говоря, вы это заслужили. А о вашем, недостойном любого адепта-аристократа и просто мужчины поведения, я немедленно доложу главе вашего рода». «Это все?» – прошипел сквозь зубы фон Миллер, едва сдерживая свой гнев. «Ну, конечно, это мы со мной такие смелые, а демону и слово поперек сказать не может». «В этот раз отделаетесь дисциплинарным взысканием. Обратитесь к секретарю, он вам назначит отработку. На этом можете быть свободны». Дверь за моей спиной громко хлопнула вслед за удалившимся женишком, который даже не удостоил себя банальной вежливостью и словами прощания. «Мне тоже? Назначите дисциплинарное взыскание?» Грустно протянула я в ответ на осуждающий взгляд, доставшийся мне от ректора. «Вот скажите, Адамино, почему вы не разорвете помолвку с фон Миллером?» «Зачем все это терпите? Или вы его так сильно любите?» «Боже, упаси!» — искренне воскликнула я. «Я терпеть этого олаха не могу с самого детства. Возможно, вы не поймете, но такова участь всех девушек из знатных аристократических родов. Выйти замуж по велению родственников». «И что, вы даже не пытались взять свою жизнь?» «В свои руки!» «Легко вам говорить!» Возмутилась я, разозлившись. «Я бы на вас посмотрела, будь вы на моем месте. Вам, мужчинам, значительно легче. Особенно, если вы не связаны с каким-нибудь древним родом, как в вашем случае. Вы-то сам себе хозяин, и никто вас в пеленок женить не пытается!» «И все же, Адамино, зачем вы это терпите?» Думаете, я не пробовала разорвать помолвку? Да я пыталась уговорить деда избавить меня от этого женишка. И из этой затеи не вышло ровным счетом ничего. И я сама не заметила, как выдала демону все подробности той истории и крайне неприятного разговора с дедом. Попробуйте поговорить с советником еще раз. С тех пор прошло много лет. Вы выросли, поумнели. Да и фон Миллер в подростковые годы не вел себя так отвратительно, бросая тень на вашу репутацию. Расскажите все главе рода Безутаки, и, возможно, он пойдет вам навстречу. Может и правда попробовать, пробормотала я вслух, впечатлившись убедительными речами ректора. А если откажется? Ну, если откажется... Вы всегда можете сказать, что закрутили с кем-нибудь роман. И чтобы избежать скандала семейством фон Миллер, глава вашего рода разорвет помолвку в кратчайшие сроки». Я ненадолго задумалась, а затем отрицательно покачала головой. «Нет, мне этот вариант не подходит. Во-первых, я не планирую так рисковать своей репутацией». «А во-вторых...» «А во-вторых, в Академии нет достойных кандидатов для того, чтобы крутить с ними романы». «Совсем никого достойного?» С сочувствием протянул демон. Я намеку не вняла и отрицательно покачала головой. «Скорбно признавать, что даже адепты собственной Академии...» не считают меня достойной кандидатурой для сомнительных мероприятий. С тоской в голосе вздохнул Демонюка и добавил ехидно. А мне, между прочим, ваш дед уж точно не осмелился бы предъявить претензии. «Не, вы слишком старый и страшный», — протянула я. «Ну правда, сколько там лорду Вальтеру? Целых тридцать лет». Негоже такой молодой и цветущей мне путаться со всякими старикашками не первой свежести. Но, заметив, как вытянулось лицо ректора, а взгляд потемнел от гнева, я поспешно добавила. Ну, не внешне в смысле страшный. Про старого благоразумно не стала уточнять. Репутация у вас весьма устрашающая, и дед, зная меня, решит что вы к роману принудили меня силой. «А мне кажется, что ваш дед, зная вас, решит, что силой принудили к этому мероприятию именно меня», усмехнулся ректор. «В любом случае я в этой затее участвовать не намерен. Выкручивайтесь сами. Я же старый и страшный, чтобы крутить с вами романы, пусть даже не настоящие». «Угу!» — кивнула я. «А еще, как оказалось, склочный, обидчивый и злопамятный!» «Отшлепаю!» — предупреждающе прошипел демон. «Правда?» — поинтересовалась предвкушением, подавшись вперед и облокотившись ладонями о столешницу. «Нет!» — рявкнул глава академии. Назначу дисциплинарное взыскание. У, -у не больно-то и хотелось! Пробурчала недовольно и поспешила ретироваться, пока демон не приступил к исполнению своих угроз. А с дедом и правда стоит попробовать еще раз поговорить. Вдруг он позволит разорвать помолвку с фон Миллером. И тогда я смогу выдохнуть с облегчением. И как заживу!